Алло, алло, Бил Шейм, вы меня слышите? Каждое слово. Как у вас дела? Все нормально. Длина раскрученной веревки говорит о том, что вы прошли 480 м е т р о в Отлично. Вы что-нибудь видели? Ничего особенного. Несколько надписей выбитых на камне. Что за надписи? А, чертовщина всякая. п р а с ч и т а т ь к а к о ю н и б у д ь Не надо, я вам верю на слово. Лона номер пятьдесят шесть кипит. Внутри что-то тянет, толкает, шевелится. Жители ее будущего города в нетерпении. Тут уж не до капризов. Она выбирает углубление в красно-черной земле и решает основать там свой город. Место не так плохо расположено. Вокруге не пахнет карликами, термитами и осами. Несколько дорожных феромонов даже говорят о том, что здесь проходили белоканцы. Номер 56 пробует землю. Почва богата микроэлементами, влажность достаточная, но не чрезмерная. Нависает даже маленький кустик. Королева р а с ч и щ а е т окружность в три сотни голов диаметром, оптимальную форму для ее города. На исходе сила она срыгивает, чтобы извлечь какую-нибудь пищу из своего социального зоба, но он давно уже пуст. У нее больше нет запасов энергии. Тогда она с сухим треском отрывает себе крылья и жадно ест их мясистые основания. С полученными калориями она должна продержаться еще несколько дней. Потом она закапывается до кончиков усов. Нужно, чтобы никто ее не заметил в то время, пока она будет беззащитна. Она ждет. Город, спрятанный в ее теле, медленно просыпается. Как она его назовет? Для начала ей нужно придумать себе королевское имя. У муравьев наличие имени означает самостоятельное существование единицы. Рабочие, солдаты. Девственные самцы и самки лишь нумеруются в том порядке, в каком они появились на свет, а о плодотворенные самки уже могут взять себе настоящее имя. Ага, она улетела, преследуемая воинами с запахом скальных камней. Значит, ей надо называться преследуемой королевой, или нет? Скорее ее преследовали из-за того, что она пыталась раскрыть тайну секретного оружия. Об этом не надо забывать. Тогда она королева, появившаяся из тайны, и она решает назвать свой город городом королевы, появившейся из тайны, что на обонятельном языке муравьев пахнет так. Шли пу. Кан. Спустя два часа новый вызов. Как дела, Билшейм? Мы стоим перед дверью, обычная дверь. На ней длинная надпись старинными буквами. Что за надпись? Прочитать? Да. Билшейм приблизил к буквам свой факел и начал читать медленно и торжественно, постепенно разбирая старинную вязь. Душа в смертный час испытывает то же чувство, которое испытывают п р и о б щ е н н ы е к великим тайнам. Сначала это беспорядочный бег с неожиданными поворотами, тревожное и бесконечное путешествие сквозь тьму. Наконец страх достигает своего апогея. Душа о б ъ я т а дрожью, судорогами, холодным потом, ужасом.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 Жандарм вздрогнул. А что за дверью? р а з д а л о с ь израции. Все нормально, я ее открываю. За мной, ребята. Долгая тишина. Алло, Белшем. Алло, Белшем. Отвечайте же, ч е р т подери, что вы видите? Послышался выстрел. Потом новая пауза. Алло, Белшем. Отвечайте, старина. Белшем слушает. Но. Ну? Говорите, что происходит, крысы. Тысячи крыс. Они на нас набросились, но мы сумели обратить их в бегство. Так это вы в них стреляли? Да. Теперь они попрятались. Опишите, что вы видите. Здесь все красное. На стенах прожил киржавого железа. На полу кровь. Продолжаем. Оставайтесь на связи. Почему вы отключаетесь? Мне тут лучше видеть, чем вам, мадам, так что я буду действовать сам, если вы п о з в о л и т е конечно. На Билшейм. Раздался щелчок. Билшейм отключил связь.